Геннадий Логинов Гиперкубическая симфония или дым без огня Глава 1 Дым без огня Э литература Это высоко символизированная действительность, совсем особая система ассоциаций. Борис Стругацкий. Где-то на периферии берегов сознания, там, где волны абстрактного мышления приносят на сушу образы из моря ассоциаций, находилась настоящая свалка идей. Больших и малых, старых и новых, оригинальных и избитых. Были здесь и неясные контуры огрызки несформировавшихся образов и некогда придуманные, но вскоре забытые персонажи, для которых и не нашлось подходящих историй. Рассказы, оборвавшиеся на полуслове и заброшенные в долгий ящик. Недописанные романы, смутные и безобразные создания, порождённые авторской фантазией. Многие из них волочили здесь своё безрадостное существование, уже не надеясь ни на что. Хотя иной раз Кто-то из cadavrov вдруг оживал, преображался новыми красками и обретал вторую жизнь. Но таких счастливчиков было сравнительно немного. И вот однажды море вынесло на берег огромное яйцо. Оно напоминало страусиное, но было размерами со слона. Никто не стал собираться вокруг него шумной толпой или уделять ему особое внимание. Подобные вещи происходили здесь сплошь и рядом. Тем не менее, изнутри кто-то постучал. Сначала деликатно, затем уже настойчивее. Ну и этот факт был оставлен всеми без внимания. Так и не дождавшись тёплого приёма, некто пробил в скорлупе отверстие тяжёлым набалдашником трости, исполненным в виде кулака из слоновой кости. Когда скорлупа осыпалась, под ней оказался молодой джентльмен в цилиндре и с моноклем. Взгляд которого был полон волнительного напряжения. Как следует отряхнувшись, он сделал несколько шагов вперёд и, приподняв цилиндр, кивком поздоровался с местными обитателями. Те вновь проигнорировали произошедшее. Не тратя более времени, джентльмен зашагал вперёд, на минуточку остановившись возле дорожного указателя, стрелки которого красноречиво указывали туда и сюда. Недолго думая, путешественник устремился туда и был таков. Безусловно, он должен был найти ту историю, в которой он был бы к месту. А это вопрос лотереи. Иногда сознание автора может породить причудливый образ, описание или персонажа и затем не знать, куда его приткнуть. А время-то идёт. Шансов остаётся всё меньше. Конечно, истории так или иначе могут быть кем-то прочитаны и изучены. Но дело не в этом. Думать, что всякий писатель сочиняет что-то специально для читателя, такое же предубеждение, как думать, что кот все непременно существует исключительно для ловли мышей. Споткнувшись о громоздкое предложение в предыдущем абзаце, человек едва не выронил цилиндры монокль. Проще нужно писать проще. Хотя для разнообразия не помешает чередовать предложения разного объёма. Наверное. Что ж, какие здесь могут быть ориентиры? Имея какую-то цель, пусть и даже и временную, мобилизовать силы проще. Где-то вдалеке за горами, лесами и городами виден дым. Вулкан? Пожар? Сожжение ведем? Или кто-то решил приготовить барбекю? Конечно, согласно пословице, дыма без огня не бывает. Но это если подходить аллегорически. Так-то и на двух стульях можно уседиться, и много чего ещё. Попробуйте как-нибудь добыть огонь трением. Можно получить очень много дыма, не получив при этом огня. Ладно, идём в сторону дыма. Цель как цель, не лучше и не хуже всякой другой. Во всяком случае, там что-то происходит. Пройдя некоторое время вдоль по железной дороге, человек в цилиндре обнаружил шкаф. Внимательным образом осмотрев его со всех сторон и для верности постучав по нему тростью, он пожал плечами и распахнул дверцы. В ответ на него взглянула зияющая глубина мрачного внутри шкафа. Не тратя времени, он решительно шагнул вперёд навстречу первой истории.